Городские новости. Успешно участвовал отдел в охраны Бемского района в конкурсе Быт и Уют родного города. В рамках конкурсной программы было отбытино и отуютино несколько кварталов? Собилевые! На вечеринке. Девушка, скажите, а вам нравится Киплинг? Ой, вы такой шелунишка. Не знаю, я еще не пробовала. Я А почему машины все у поста ГАИ всегда притормаживают? Ну, на всякий случай. Вдруг дяденьки-милиционеры время спросят. Сот! На дне моря работает водолаз. Вдруг ему сверху передают по рации. Немедленно поднимайся наверх. Немедленно, срочно. Что говорите? Поднимайся наверх. Быстро! Зачем я тут не закончил? У нас корабль тонет! Поднимайся! <музыка> У корабль тонет! Машка, ну что ты вертишься перед зеркалом? А? Ну что ты вертишься-то? Ой, ну <музыка> просто хочу разглядеть свою талию. Так ты сначала грудь подними. Танцуем, <Слышко> девочки,